чувств своих не прячем на засов и нам дают сердца и парт билеты решающую силу голосов клякса Ну, поэзии от силы на полторы мыши а берут двенадцать и здесь воровство бенедикт правда вообще не платил так давали пробовал прежние книги перечитывать да это же совсем не то никакого волнения Не трепет, а ли предвкушения нету? Всегда знаешь, что дальше-то случилось. Ежели книга новая, нечитанная, так семь потов спустишь, волнуючись. Догонит, а ли не догонит? Что она ему ответит? Найдет он клад-то? Али вороги перехватит? А тут глазами по строчкам вяло так водишь и знаешь — найдет. Али там догонит, поженится, задушит. Али еще что? Ночью, ворочаясь без сна, в мягком пуху, думал, представлял городок, улочки, избы, голубчиков, перебирал мысленно знакомые лица. Иван Говядич. Есть у него книга. Вроде он грамоте не учен. Что ж, из того читать не умеет, а книгу зажал. Бывает? Бывает. За место сыповой крышки. Грибы в шрифкатки пригнетать. Наливался нехорошей кровью, плохо думал про Иван Говядича. Попробовать изъятие. У Иван Говядича ног нет, из-под мышек сразу ступни. Крюк тут нужен короткой, с толстой ручкой. Но руки у него мощные. Значит, с короткой нельзя. Ярослав, проверить, Ярослава, вместе грамоте учили счету. Он ж такой, коли что спрятал, не признается. Думал о Ярославе. Вот тот в избу входит дверь на засов. Огляделся. К ну идет на цыпочках. Пузырь отогнул. Не глядит ли кто? Теперь к печи. Свечкой туда тычет. Запалить. Теперь к лежанке. Опять обернулся, будто что почувствовал. Постоял. Нагибается, короб из-под лежанки вытянуть. Шарит в коробе, шарит. Все переложил из руки в руку. Бенедикт напрягался. Видел, Словно живой, только неплотный, телесный. свеча сквозь него мерцает и трещит, словно бы в сумеречном воздухе висит, Ярослав сонной тенью шарит и шарит, нетелесную спину его видать в домотканной рубахе, нетелесные лопатки ходуном ходят, роются, позвонки теневыми пупырями вдоль спины. Широко раскрытыми глазами вглядывался Бенедикт во тьму. — Ведь она же тьма! Ничего в ней нет, верно? Ан нет. Там Ярослав. И вот так привяжется, что и не отвяжется. Вертишься в подушках, али встанешь покурить, али в нужный чулан, али еще куда. Все Ярослав, Ярослав. Скажешь себе, не думать про Ярослава. Знать не знаю. Ан нет, как же не знаю. А вон же спина его. Вон же он роется. Ночь проведешь без сна, встанешь тучи тучей за столом все невкусно кажется, все не то что-то, откусишь кусок да и бросишь, не то, не то, буркнешь тестью. Может, Ярославу проверим? А тесть недоволен. Пол скребет, глазами укоряет, вот вечно ты, зять, по мелочам, вечно от главного уклоняешься. К лету крюк летал, как птица. Ярослав проверен, ничего не нашлось.